глава 8 1984 год дерево каннибал часть 1 клиника фудзидана находилась у самого подножия холма нам пришлось спуститься главной дороге повернуть налево пройти насквозь по торговой улице фудзидана и, повернув направо, снова подняться к холму. Старомодное здание, похожее на дом Фудзинами в европейском стиле, с четырех сторон было окружено потемневшей от дождя и ветра бетонной стеной, по низу которой уже начал карабкаться синеватый мох. В регистратуре Митарай спросил номер палаты госпожи Ятио Фудзинами. Нам ответили, что она находится в палате 212. Часы посещений заканчивались в 8 вечера, и у нас оставалось предостаточно времени для позднего обеда в ресторане морепродуктов, который я заприметил по дороге в больницу. На маленьком циферблате над окошком регистратуры было 4 часа. Ресторан был очень чистым и аккуратным, и выглядел по-европейски. Видимо, стоял здесь с тех самых пор, как Йокогаму открыли для иностранцев. Дощатые стены деревянного здания были выкрашены в синий цвет. Мы заняли столик в эркере у большого окна с белоснежной рамой. Сам эркер был заставлен разными корабельными приборами и механизмами из латуни. Взяв в руки тяжелую медную лампу, я внезапно вспомнил слова Митараи о моряке, который из-за морской болезни прощается с морем, чтобы стать философом. Интересно, как ему приходят на ум подобные вещи? Иногда я думаю, что моряк с морской болезнью или пилот со страхом высоты – это сам Митараи. «Исё, как как я и думал, это идеальное дело». Глядя на меня и упираясь левым локтем в оконную раму, заявил Митарай, после чего приступил к салату с морепродуктами. «По-моему, это ужасное происшествие», ответил я, поднеся к губам дымящийся кусочек морского окуня в вине. У марика кажется, по-прежнему не было аппетита, поэтому она взяла только кофе и теперь молча сидела, глядя на чашку, которой ни разу не прикоснулась. Тот загадочный случай 41 первого года, тоже имеет отношение к этому делу». Митарай, опираясь кой на руку, задумался, а затем, наконец, тихо ответил. «Думаю, что да. Такое чувство, что это дерево всегда находится в центре всего, происходящего в кураяме а не только в этот раз. Все точно связано». «Но событие в 41-м году, это же было так давно». «Верно», — пробормотал Митарай. «Это не более чем история о призраках. Вряд ли мы найдем рациональное объяснение» почему ты решил, что нас вообще подпустят к происшествию до военного времени, и мы каким-то образом сможем его раскрыть?» – спросил я. Мужчина, оседлавший крышу здания в европейском стиле и уставившийся на дерево, по слухам пожирающего людей, пожилая женщина, упавшая под этим деревом и получившая вдавленный перелом черепа, изуродованный труп девочки, найденный на дереве 43 года назад, это не может быть совпадением. Источник один и тот же. Как в притче о слепых и слоне. В различных вариантах притчи группа слепых людей трогает слона, чтобы понять, что он собой представляет. Каждый из них трогает разные части его тела, но при этом только какую-то одну из них, например, бок, хобот или бивень. Затем они описывают свои впечатления друг другу и начинают спор, поскольку каждый описывает слона по-разному, при этом на самом деле ни одно из описаний не является верным. Притча о слоне и слепцах иллюстрирует понятие истины и заблуждения. В разных контекстах притчу связывали с непознаваемым характером истины, потребностью в общении и необходимостью уважения различных точек зрения. Говорю тебе, и Исио Кокун, я разгадаю эту загадку. Чтобы найти решение, нужно всего лишь вывести на свет всего слона. Могу сказать одно, мы вряд ли сможем раскрыть наше дело, не разгадав тайну, последние 40 лет скрытую во мраке заявил Митарай. Выходя из лифта на втором этаже госпиталя Фудзидана, я почувствовал характерный для больницы запах лекарств. И напрягся еще сильнее, вспомнив, где нахожусь, когда перед нами, подобно заведенному роботу, проковылял, толкая перед собой ходунки с колесиками, бритоголовый пациент в черном металлическом корсете, доходившем ему до шеи. «А можно я подожду вон там, на диване?» Слабым голосом спросила Марико. По левую сторону от нас действительно расположились четыре диванчика с виниловыми сиденьями. Рядом находились пепельницы, два телефона-автомата и торговый автомат с напитками, вроде сока и молока. Было похоже на маленькую комнату ожидания. Марика выглядела очень бледной, и казалось, нам больше не стоит заставлять ее следовать за нами. Если подумать, она весь день была вынуждена иметь с нами дело, лишенная возможности должным образом погревать. Видимо, подумав о том же, Митарае кивнул в знак согласия. Оставив Марикко на диванчике, мы вдвоем пошли дальше по коридору больницы, наполненному запахом дезинфицирующих средств, высматривая палату с номером 212. Митарае все еще был в приподнятом настроении, хоть и перестал напивать. Мы постучали в белую дверь с номером 212, но ничего не произошло. Ответа не последовало. Я рассеянно смотрел на запасный выход в конце коридора. Митарай снова постучал. «Да?» – послышался мрачный мужской голос, глухой, словно со дна могилы. Митарай открыл дверь. Нас накрыл другой запах, совсем не такой, как в коридоре. У дальней стены одиночной палаты на кровати спала женщина со специальной дыхательной трубкой, вставленной в нос. Ее веки были приоткрыты, словно она пребывала в полусне. Шторы были новыми, рядом с кроватью стояла тумбочка, а сама палата оказалась очень опрятной и хорошо оборудованной. Все здесь говорило о состоятельности пациентки и уважении к ней. Но воздух в палате был спертым и казался угрюмым, даже враждебным. Запах, отличавший палату от коридора, показался мне запахом старости и смерти. Его источником являлась женщина, неподвижно лежащая на больничной койке. А вот источником враждебности, по всей видимости, были двое мужчин, сидевшие на стульях в разных концах палаты. Справа находился пожилой на вид седовласый мужчина с крупным ртом и свирепым взглядом. Он не двигался и казался невысоким и стройным. Именно он ответил, когда Митарае постучал в дверь. Это ему принадлежал мрачно низкий голос. По другую сторону сидел крупный упитанный мужчина. У него были пухлые губы и нос картошкой. Из-за редких волос он выглядел явно старше, чем был на самом деле. Кожа у него на щеках и на лбу не несла ни единой морщинки. Он смотрел прямо на нас округлившимися глазами из-за толстых стекол очков, не собираясь заговаривать первым. Митарай никак не отреагировал на наполнявший палату ужасный запах, вызывавший у меня желание немедленно сбежать. Сохраняя прекрасное расположение духа, он спросил. «Вы, должно быть, муж госпожи Ятьё?» «Теруа-сан, а вы младший брат господина Таку, Юдзуру-сан». Он говорил попеременно, глядя на мужчин справа и слева. «Я тоже смог понять, кто есть кто». Седой мужчина был Теруа, округлолицый в очках Юдзуру. Мужчины не спешили отвечать и просто молчали, не сводя глаз с метараи. Но это было неосторожное молчаливое наблюдение. Я явственно ощутил чувство их превосходства». Именно так элита обычно смотрит на людей более низкого положения. Находиться здесь стало еще неприятнее. Позвольте мне выразить глубочайшее соболезнование по поводу произошедшего с госпожой ятиё и господином Таку. Словно высмеивая надменных мужчин, нарочито-вежливо произнес Митараи, жеманно склонив голову на бок и поджав губы. Итак, известно ли вам что-то о плотоядных растениях? Скинув руку, преувеличенно бодро продолжил он. Например, непентес. Очень красивое растение, обитающее в тропиках, но в Киотском университете тоже есть экземпляр. Непентес или кувшиночник – род хищных растений монотипного семейства непентовые. Научное название рода взято из древнегреческой мифологии, образовано от названия легендарной травы забвения непенф. Большинство представителей рода произрастает в тропической Азии. Он имеет специальную ловушку для насекомых, которая сверху закрыта от попадания в нее дождевой воды специальным лепестком. С виду эта ловушка, представляющая собой видоизмененный лист растения, напоминает сосуд с водой, поэтому его еще часто называют кувшиночником. Крапинки на прекрасном лепестке источают сладкий медовый аромат. Источниками этого запаха служат яблочная и лимонная кислоты, заполняющие лист кувшинчик. Многоножки, тараканы и бабочки, привлеченные сладким запахом, садятся на скользкий край отверстия и не могут на нем удержаться. Упав в кувшинчик, они уже никогда не выберутся наружу. Приятно пахнущий кислотный раствор, меняя свою концентрацию и вязкость, начинает переваривать жертву, в процессе этого издавая просто ужасный запах. Говорят, иногда кувшин вырастает в глубину до 25 сантиметров, с горлышком диаметром до 10 сантиметров, и тогда он может привлечь и переварить небольших птиц и мышей, которые также становятся пищей для растения. Просто удивительно, что растение способно расщеплять и усваивать белки в качестве питательных веществ. Обычно таким правом владеют только животные, они много двигаются, поэтому им необходимо потреблять белковую пищу. Из всех природных веществ больше всего энергии содержится в белках и жирах. Даже люди за 3,5 миллиарда лет эволюции не так далеко ушли от пресноводных гидр. Те же вытянутые тела, но уже с отдельно выделенными органами пищеварения и всасывания. Однако люди все же смогли стать высшими организмами с развитым интеллектом и высокой двигательной активностью. Именно благодаря подобной специализации органов и появлению системы пищеварения мы приобрели возможность расщеплять и усваивать белки. Но это очень сложный и затратный процесс. Ведь желудки животных тоже состоят из белка. Пытаясь переварить мясо, можно переварить и сам желудок. Например, у человека это небольшой орган с тонкими стенками всего около 5 мм. Так почему же этого не происходит? При попадании мясной пищи в желудок человека она подвергается воздействию специальных пищеварительных ферментов – соляной кислоты и пепсина, в то время как сами стенки желудка покрыты специальной защитной слизью. Переваривание белка человеческим желудком возможно именно благодаря такому чудесному сочетанию факторов, пусть сперва это и кажется невозможным. Все продумано, иначе мы давно прожгли бы себе дыру в желудке. Однако с растениями все иначе, в отличие от животных растения способные переваривать белки невосприимчивы к пепсину и кислотным растворам с водородным показателем ниже двух. Надо же вдруг отреагировал на нарочито театральную речь митараи крупный мужчина в очках. Ты еще кто холодно спросил муж госпожи яё. Я уже привык к безумному поведению митараи, но его реакция была вполне ожидаемой. Кто ты, что тебе надо? Мужчина говорил очень резким тоном. «А кого вы перед собой видите?» – отчеканил Митараи. Господин Теруа рассмеялся и резко выдохнул через нос. «Нам не до ваших глупостей оставьте нас в покое». Его ответ напомнил мне манеру общения полицейских. «Вы должно быть врач, столько всего знаете», – снова подал голос Юдзуру. Его предположение, кажется, несколько напугало господина Теруа. Он склонил голову, осознав, что мог нагрубить врачу этой больницы. «Я же не смог отказать себе в удовольствии наблюдать за комическим эффектом появления Митараи и выражением лица господина Юдзуру, удивленно округлившего глаза за очками в дорогой оправе. Я вспомнил госпожу Тинацу, с которой нам довелось побеседовать ранее. Врач? Что ж, вы очень сообразительны». «Настоящий ученый, можно сказать, я действительно занимаюсь врачеванием, однако лечу я не пациентов этой больницы». На лице господина Терова промелькнуло выражение облегчения. «Врач частной практики», — предположил Юдзуру. «Можно и так сказать. Моя забота — это неприкованные к постели люди и их болезни. Я искореняю зло повсюду в этом городе, в этой стране». «Заговорили как проповедник», — сказал Юдзуру, зачем-то сложив ладони вместе. Мой друг тут же протянул ему визитку. «Меня зовут Митараи. Теперь я часто здесь буду появляться, поэтому хотел бы должным образом познакомиться с господином Юдзуру. Я буду очень польщен узнать о результатах ваших исследований». Киоси Теараи? Необычное имя. Теараи. Туалет по-японски. Именно так в другом прочтении звучит фамилия детектива. «Мне часто так говорят». «Я все же боюсь, что вы частный детектив. На кого работаете?» — спросил господин Теруа, даже не взглянув на визитку, протянутую Митараи, сразу же отложив ее на столик. «Я буду ждать вас в зале ожидания. Приходите, пожалуйста. Я близкий друг вашего брата Таку». «Зачем? Есть основания полагать, что он умер не по естественным причинам?» Юдзуру говорил быстро, высоким женственным голосом. «Основания?» «А есть хоть кто-то, кому его смерть не показалась бы странной?» — ответил Митараи. «Кто он? Кто вас нанял?» «Я мог бы назвать имя, но оно вам ни о чем не скажет. Если вы не возражаете, то давайте выйдем из палаты, и я вас представлю. Буду рад, если Тероо Сан к нам присоединится». «Не хотелось бы беспокоить пациентку», — сказал Митараи, встав у входа и указав рукой на коридор. Он, кажется, был единственным, кто мог побеспокоить женщину на больничной койке. Но двое мужчин все же неохотно встали. Когда мы вчетвером вышли в коридор, Митарай аккуратно закрыл дверь в палату. «В каком состоянии, Ятийо-сан?» – спросил он. «Весьма печальным», – быстро ответил Юдзуру. «Ее мозг сильно поврежден. Нам сказали, что он никогда полностью не восстановится. Можно ожидать паралича и другие серьезные последствия». На первый взгляд Юдзуру выглядел как обычный городской повеса, но его манера речи и изложение фактов указывали на образованного человека незаурядных способностей. Она успела что-то рассказать? Вчера или позавчера пыталась, но у нее несвязная речь. Большую часть времени она провела без сознания. Вы обнаружили ее после падения у корней комфорного лавра около 10 вечера 21 сентября, верно? Верно. Той ночью был ужасный тайфун. «Ее нашел Тероо-сан?» Митарай оглянулся на Тероо, который собирался было вернуться в палату. Мужчина промолчал. «Ятио-сан часто выходила на улицу в столь позднее время». «С чего вдруг мы должны отвечать?» тихо сказал Тероо. «Это было нападение?» Тероо молчал. «Не находили ли вы рядом с ней какое-нибудь оружие или что-то, чем были нанесены удары?» «Ты что, меня не расслышал?» «Не собираюсь я тебе ничего отвечать. С чего нам говорить шарлатанами?» Муж госпожи Йеттио определенно злился. В оригинале старая японская поговорка. Буквально «человек, не могущий отличить костей лошади, а не сведущим, не разбирающимся в каких-то вопросах человеке». Митарае поднял правую руку к губам и вздохнул. «Что ж, если вы и полиции ничего не сказали, то дело должно быть серьезное. Никакого орудия рядом не обнаружили» ответил Юдзуру. Да и решение матушка приняла спонтанно. У нее не было привычки гулять. Она обычно сидела дома и редко покидала свою комнату. К тому же в такую ночь с проливным дождем и ветром. Да, я тоже был удивлен. А зонт или дождевик? При ней что-то было? Для зонта ветер был слишком сильным, но она надела непромокаемый плащ. Был ли капюшон, закрывающий голову? Был. Значит, удар пришелся поверх него. Похоже, что так. Ну, а следы обуви преступника, их наверняка не осталось. Ещё бы, такой ливень. А другие улики, раз уж следов не осталось. Полиция ничего не нашла. Полиция. Хм. Комната госпожи Етьео находится в трёхэтажном доме в европейском стиле? Верно. Она обычно проводит время там? Да. Слушает музыку, читает книги или смотрит телевизор. Там есть телефон? Есть. Хм. Задумавшись, Митараи кивнул. «Ее комната на первом этаже?» «Верно. С возрастом ей стало сложно подниматься по лестнице, поэтому ее комнату перенесли на первый этаж. Там она и жила». «Теро Асан проживал вместе с ней?» «Нет, он спит на втором этаже или в общей гостиной. Я не знаю подробностей, но матушку можно назвать эксцентричной женщиной». Мы пришли в зал ожидания. В нем одиноко сидела Марико. Когда мы подошли, на ее бледном лице отразился ужас. «Позвольте представить, это Марико Мори. Она была близка с господином Таку. Мори-сан — это младший брат Таку Юдзуру-сан, а это его тесть Теруа Фудзинами». «Рада знакомству», — тихо ответила женщина. Она выглядела больной. Юдзуру и Теруа кивнули и сели напротив нас на диванчике в пустом уголке для ожидания. Выходит, на первом этаже располагается только общая гостиная и комната госпожи Ятьео? Есть еще кухня, туалеты и ванная, кладовая. Вы обедали в общей гостиной? Верно. Кто отвечает за готовку? Семья Макино, из фотоателье по соседству. Мы давно знакомы. Матушка и слышать не хотела ни о ком постороннем, поэтому им иногда помогала Миюкитян. Вы всегда обедали все вместе? Я часто ел с семьёй, а брат обычно брал еду с собой, ел в квартире. А ваша сестра? Она приходила только если готовили что-то, что было ей по вкусу. Так что сестра бывала у нас редко. Как насчёт Тинацу-сан? Она всегда была со мной, если я приходил. Вы что, с ней встретились? Да, недавно. Уже на навеселе? Ну, я не заметил. Юдзуру-сан, ваша лаборатория ведь тоже находится в доме? Да. «Понимаете, квартира слишком мала, чтобы вместить все мои материалы и книги, поэтому я оставил их в своей комнате в старом доме. Только у вас осталась собственная комната в доме матери». «Это не так. Правда?» Митарай сделал удивленное лицо. «У каждого из троих детей была своя комната. Мы выросли в этом доме. Но в нем было так тоскливо, да и каждый в первую очередь думает о своем удобстве. Комнаты брата и Леоны по-прежнему там, но они ими не пользуются». «Они на втором этаже?» «Моя, да. Комната брата тоже там. А еще одна принадлежала Терруа. Комната Леоны на третьем теперь пустует. Есть еще кладовая и комната Миюки Тян. Весь третий этаж раньше был чердаком. На каждом этаже по три комнаты?» «Верно. В пустых комнатах только пыль и паутина?» «Нет, Миюки Тян отвечает за уборку». Для меня было бы большим удовольствием иметь возможность увидеть вашу лабораторию. Буду счастлив, если расскажете о своих наблюдениях. Я уже рассказал вам достаточно о нашей семье. Думаю, теперь ваша очередь. Но мне неизвестна вся правда. Однако я хочу услышать. И все же еще несколько вопросов. У вас есть какие-нибудь предположения о причине смерти господина Таку? Ну, я понятия не имею. «Господин Таку раньше когда-нибудь забирался на крышу?» «Кажется, нет. А вы?» «Никогда. Даже в детстве?» «Думаю, в детстве тем более. Может быть, вы выбирались на крышу из окна комнаты сестры на третьем этаже?» «Это же опасно. Там высоко для ребенка, поэтому на третьем этаже глухие окна». «Глухие окна?» Довольно громко переспросил Митараи. «Выходит, из-за их устройства окна на третьем этаже не открываются?» «Не открываются». Митараев встал и принялся расхаживать из стороны в сторону. Один раз, обойдя диван, он вернулся на место и спросил. «То есть окна не открываются во всех комнатах?» «Не открываются окна, выходящие на крышу», — ответил Юдзуру. «Окна, выходящие на крышу?» «В остальных комнатах окна можно открыть. А обычные, боковые окна на стенах дома?» «Да, недавно переустановили все окна в комнатах на третьем этаже. Заменили рамы на алюминиевые. Хотели поставить открывающиеся, но дом старый, поэтому отдали предпочтение глухим окнам. Они как-то надежнее. Вместо стекол в них жалюзи. Можно повернуть ручку и открыть жалюзи для проветривания, но в окно никто не пролезет. А если снять все пластины жалюзи по одной? Незачем, человек все равно не пролезет. Митараи покачал головой и снова начал ходить. Обойдя вокруг дивана дважды, он остановился и снова заговорил. Тогда нам понадобится лестница. Нельзя ли забраться на крышу дома, не используя лестницу? Ну, разве что, воспользоваться веревкой и вскарабкаться по ней, иначе никак. Но лестница была. Была. Когда нашли брата на крыше, лестница стояла рядом. Где? Где была лестница? Рядом с дверью в кладовую на первом этаже. Ее обычно хранят внутри, так что, возможно, брат достал ее и прислонил к стене дома. «С какой стороны дома вход в кладовую? Со стороны холма Кураями или со стороны бани?» «Со стороны бани». «Значит, ее должно быть хорошо видно с позиции, откуда владелец магазина игрушек заприметил вашего брата», громко сказал Митарае. «Видимо, лестница, по его мнению, снова стала важна для расследования». «Юдзурусан, откуда вы узнали о теле вашего брата на крыше? Вам кто-то сообщил?» «Да, мне позвонили из дома». «Тероо-сан, когда вы нашли тело Таку, то лестница...» «Ах, нет, вы, наверное, не можете рассказать». «Что ты имеешь в виду?» — возмутился Тероо. «Простите, я просто размышляю», — отмахнулся от него Митарае и продолжил ходить. Покружив по залу некоторое время, он сел рядом со мной. Вопрос с лестницей пока не закрыт. «Юдзуру-сан, вы были удивлены тем, что ваш брат Таку забрался на крышу по собственной воле?» «Да, я удивился». По какой причине он мог бы это сделать? Понятия не имею. Это весьма внезапный и нелогичный поступок, согласны? Ну, полностью согласен. Какой вид открывается с крыши? Наверное, оттуда видны только ветви камфорного лавра. Вот как. Задумавшись, митарай наклонил голову. Я хотел бы поскорее подняться на крышу. Кстати, не было ли в последнее время признаков того, что господин Таку искал что-то? в глаза, спросил он. «Искал?» «Не скажу, что именно, но, может, вы слышали о чем-то скрытом вокруг дома?» «Не знаю, в курсе ли вы, но в последнее время мы с братом не общались». «Да, я слышала». Неожиданно для всех заговорила Марико. «А что именно вы слышали?» Митарай повернулся к женщине. «Неделю... Нет, э, дней 10 назад. Он говорил, что в его доме есть кое-что интересное». «Интересное?» Митарай опёрся на диван. Да, что он хочет разгадать какую-то загадку и ищет кое-что. Но так уговорил об этом лишь однажды, так что это, наверное, неважно. Нет, Морисан, это очень важно. Что он говорил? Какую загадку хотел разгадать? Я не очень поняла. Он тогда выпивал и вдруг заговорил о Это не имеет значения. О чём же он говорил? Митарай выставил вперёд правую руку. Кажется, кажется, «О петухе, вроде». а петухе? Точно, петух. Юдзуру-сан, куда подевался петух?» «Ну...» Юдзуру склонил на бок голову. «Теперь на крыше дома нет петуха», — уточнил Митарае. «Действительно нет. Он внезапно исчез. Когда именно?» «Точно не знаю. Юдзуру явно без особых ожиданий посмотрел на Терова, но тот лишь угрюмо покачал головой». Кажется, вы не сильно интересовались петухом на крыше. Честно говоря, нет. Но он был там до 22 сентября, когда было обнаружено тело Таку. Ну, думаю, да. Был-был, тихо ответил Тероо и кивнул. Был? Громко переспросил Митарай. В день, когда пришел тайфун, я обходил дом снаружи. Тогда я посмотрел на крышу и точно помню, он был там. Вы внимательный человек, тероо И все же он исчез, а вместо него появился господин Таку. Упорхнул петух. Тероуа и Юдзуру оба молча кивнули. Выходит, что петух, который был на крыше последние 30 лет, внезапно в одночасье исчез. Оба снова синхронно кивнули. И его до сих пор не нашли? «Получается так», — ответил Юдзуру. «Дом и участок обыскали целиком?» Обыскали и не только сад, но и дороги в окрестностях, даже участок у каменной стены пояснил Терроуо. «И ничего не нашли. А что говорит полиция?» «Да ничего конкретного», ответил Юдзуру. «Наверное, они не видят в этом проблемы», подытожил Митараи. «Однако исчезновение этой медной статуи и труп господина Таку на крыше наверняка связаны. Уверен, господин Таку забрался на крышу именно из-за этого петуха. Но куда же он исчез? Кто-то забрал его? Морисан, он говорил вам еще о чем-то?» Похоже, что он искал статую. Ну, еще говорил, что бродил вокруг дома. Ах, да, что же? Однажды он сказал, что слышал музыку. Музыку? Да, какую-то музыку. И что это была за музыка? Нет, я не помню. Значит, музыка. Митарай замер, глядя в потолок. В любом случае, он поднялся на крышу для того, чтобы разгадать эту загадку. Но почему в такую ненастную ночь? И так поздно. Что думаете, Юдзуру-сан? Я не знаю. А вы, Терру-сан, мужчина молча покачал головой. Вы говорили с таку до 10 вечера, 21 сентября. Оба снова отрицательно покачали головами. Другие члены семьи с ним разговаривали? Не знаю. Юдзуру-сан, где вы были в это время? Читал книгу в своей комнате в доме матушки. Терру-сан, а вы? Также был в доме. «Вы можете еще что-нибудь рассказать о петухе, музыке или господине Таку, бродившим вокруг дома в поисках разгадки?» «Абсолютно ничего», — ответил Юдзуру. Теро снова покачал головой из стороны в сторону.